Он продолжает счастливо улыбиться, но я, махнув на него рукой, разворачиваясь и начинаю подъём к воротам острога. «Да уж, железной руки Каляды не хватает», мысленно ворчу, шагая по накатанной дороге. «Совсем от рук отбились». Прошло уже две недели с той памятной ночи. Каляда стараниями Эргиль пошёл на поправку. Скоро снова вступит в строй, а пока дисциплина в моих взводах ощутимо страдает.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 Тоже приветствую старосту и, дав ему немного отдышаться, хлопаю по плечу. «Ну, давай показывай, чего успели спроворить». Староста тут же поворачивается и ведёт меня в обход острога к тверце, на ходу оборачиваясь и поясняя. «Я сказал, чтобы смолокурение подальше от жилья отварили». Мысленно соглашаюсь и молча киваю. Проходим ещё с километра и начинаем спускаться к реке, где стоит несколько сараев. Здесь у меня разросся заводик по производству спирта.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 А для меня такой человек дороже золота, ибо сам я всё-таки продукт своего времени, мягковат. Всегда еще объяснение и стараюсь войти в положение, а здесь такого не прощают и расценивают как слабость. Мастера склоняются в поклоне, и только после этого я машу рукой. «Всё, хватит спины гнуть. Давайте одели». Фрол, самый шустрый из всех, тут же ведёт меня к печи. «Эй, господин, посмотри, всё сделали по му как ты велел, малы на котёл отлил».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 Бойцы на мосту, завидя меня, вытягиваются во фрунт. В этом каледа их на все сто. Обязательное приветствие старшего дисциплинирует на уровне подсознания. Прохожу в ворота, а Ерема, не отставая, продолжает бубнить. «Еровы почти собрали, урожай хороший, свеклу то, что вы отдельно сказали сажать, опять перебрали и лучше осеяли. Подсолнечник тоже удался. Масло нажмем и поле еще удвоим».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 то времени потребуется, ох, как много, а оно-то у нас как раз и на исходе. Союзники нам нужны, и хорошо было бы с людьми из ближайших городов потолковать». Все эти мои отвлечённые рассуждения Коляда принял как указание к действию. Благо голова-то у него варит исправно, хоть и сил ещё маловато. Не знаю уж, какие силы он задействовал, но по его вчерашнему письму я понял, что приехали серьёзные дяденьки и приехали тайно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 Отвечает он всякий раз на мои вопросы. «Я тебе не за злато сложу. Спрашивать у него ради какой такой идеи он меня бережёт, и я пока не решаюсь. Если честно, то побаиваюсь. А что, если он так высоко планку задерёт, что мне ни в жизнь до неё не дотянуться? Хочет он, не хочет, а деньги его никуда не деваются. Я всё записываю, так сказать, на депозит. Может, ещё женится на старости лет, тогда и понадобится.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 и какое важное дело он делает. Захотелось, но я ничего не сказал. И совсем не потому, что я чёрстый человек, и мне жалко тёплых сердечных слов. Нет. Просто я знаю, не оценит Ерёма таких высокопарных слов, а воспримет лишь как блажь господскую. Поэтому добавляю лишь то, что сказал бы Ерёма самому себе, будь он на моём месте. По словам твоим, всё складно выходит староста. Но не думай, что мне одних слов будет достаточно. Всё проверю.